10. За мгновение до того, как провалиться в глубокий сон, Роланд услышал звякнувший в голове колокольчик. Возможно, он почувствовал, что ее рука выскользнула из его, возможно, сработала интуиция. Он мог бы игнорировать этот колокольчик. Наверное, так бы и произошло, если бы не сказались годы подготовки. Сон сопротивлялся, но постепенно отступал а тревога с каждым мгновением нарастала. Он открыл глаза и посмотрел налево. «Сюзан» — нет. Он сел, посмотрел направо, в сторону ручья. Никого. Однако он чувствовал, что она пошла туда, к ручью. «Сюзан» — никакого ответа. Он встал, посмотрел на штаны и корт. Вот уж этого гостя он никак не ожидал. Пробурчал у него в голове. «Нет времени, червяк!» Обнаженный, он вышел на берег и посмотрел вниз. Сюзан он увидел у воды то же, в чем мать родила. Она расплела косу, волосы золотым дождем падали до бедер. Прохладный воздух, поднимающийся от воды, шевелил кончики. Она опустилась на колено, одна рука ушла под воду. Похоже, она что-то искала. «Сюзан!» Никакого ответа. Страшная мысль осенила его. «В нее вселился демон. Пока я спал, в нее вселился демон». Однако он в это не верил. Окажись в роще демона, он бы его почувствовал. Скорее всего, они оба его бы почувствовали. И лошади тоже. Но с ней происходило нечто странное. Сьюзен что-то нашарила на дне, вытащила из воды и поднесла к глазам. Камень. Она внимательно его оглядела, выбросила буль, вновь полезла под воду, намочила несколько прядей волос. «Сюзан!» Никакого ответа. Она достала со дна другой камень. Треугольный кусок белого кварца, похожий на наконечник дротика. Сюзан склонила голову налево, взяла в руку прядь волос, словно собралась их расчесать. Но в другой руке она держала не расческу, а камень с острой кромкой. На мгновение Роланд остолбенел в полной уверенности, что сейчас она перережет себе горло, сокрушенное стыдом и чувством вины за содеянное. И потом ни не одну неделю его преследовала мысль, если бы она собиралась перерезать себе горло, он бы не сумел ей помешать». А потом оцепенение прошло, и он бросился вниз, не замечая острых камешков, впивающихся в ступни. Но прежде чем он добежал до Сюзан, она уже отрезала часть золотой пряди, что держала в руке. Роланд схватил ее за запястье, оттянул в сторону. Теперь он ясно видел лицо девушки. С берега ему казалось, что оно спокойное, теперь на нем читалась пустота. Когда он схватил Сюзан за руку, лицо перекосило. Губы задрожали, словно она почувствовала боль. Она словно попыталась возразить, но слово произнести не смогла. Только одну букву. <свят> Несколько волосинок лежали на бедре, словно золотая проволока. Большую часть унесло течением. Сюзан тащила руку, перехваченную Роландом, назад к волосам, чтобы продолжить эту безумную стрижку. Они словно сошлись в поединке по армрестлингу. И Сьюзен брала верх. Конечно, в обычной жизни Роланд был куда сильнее, но чары все переменили. Мало-помалу белый треугольник кварца приближался к волосам. А этот пугающий звук... <сих> ...продолжал рваться с губ. Сьюзен, прекрати! Проснись!» <сих> Ее рука вибрировала от напряжения, мускулы стали твердыми как камни. А расстояние между куском кварца и волосами, щекой, глазом сокращалось и сокращалось. Не думая, что он делает, все наилучшие решения Ролан всегда принимал на подсознательном уровне. Он наклонился к Сюзан. Кварц разом приблизился на четыре дюйма, приник губами к ушной раковине и громко цокнул языком. Сьюзан отпрянула. Звук этот, должно быть, пронзил ее голову, как стрела. Веки задергались, рука ослабела. Он воспользовался моментом и вывернул ей запястье. «Ой! Ой!» Кварц выпал у нее из пальцев и плюхнулся в воду. Сьюзан уставилась на Роланда, окончательно проснувшись, глаза наполнились слезами. Она тёрла запястье. Роланду показалось, что оно начало распухать. «Мне же больно, Роланд! Зачем ты?» Она замолчала, огляделась. Не только ее лицо, но и все тело выражало недоумение. Она уже хотела прикрыться, но поняла, что они по-прежнему одни, и опустила руки. Оглянулась на следы, которые вели к воде с невысокого откоса. «Как я сюда попала?» — спросила она. «Ты принес меня после того, как я заснула? И почему ты причинил мне боль? О, Роланд!» «Я же тебя люблю! Почему ты причинил мне боль?» Он снял с бедра золотые волоски и показал Сюзан. «Ты достал из воды камень с острой кромкой. Пыталась обрить им себя и не реагировала на слова. Просто счастье, что я не сломал тебе руку. Ну, надеюсь, что не сломал». Роланд взял ее за кисть, осторожно покрутил, прислушиваясь, не трещат ли тонкие косточки. «Ничего не услышал». Кисть легко вращалась в запястье. Сюзан все так же ничего не понимала. Он же поднес ее руку к губам и поцеловал холодную ладошку.